Глава пятая. «Сбежавшая принцесса». Халвара держали в каменоломнях. По крайней мере, Ари доложили, что туда недавно доставили Фейри воздуха. Что ж, это отвечало на вопрос, кого из теней поймали вороны. Ари бурно возрадовался, что в Раскиге скоро появится повелитель редкой стихии. Меня такое отношение попросту раздражало. Халвар — человек было важнее своего магического дара и всех стихий вместе взятых. А времени у нас было в обрез. До карьера было три дня пути верхом и еще почти столько же пешком. Неизвестно, что могло случиться с Халваром за это время. Я не желала зла ни Тору, ни Халвару, но если выбирать между двумя тенями кровавого рейфа, У Тора был такой крутой нрав, что я была уверена, он придушил бы любого, кто только пальцем его тронул бы. Халвар попытался бы с ними подружиться. Боль и страх, наверное, отражались у меня на лице. Он выживет. С ним все будет в порядке. Что там говорил Вален? Халвар — сын первого рыцаря. Его воспитали как воина, он и был им, даже если веселым и улыбчивым, иначе просто быть не могло. Странно, насколько глубоко, помимо Валена, забралась в мое сердце гильдия теней. Тор и Халвар были прокляты едва ли не хуже, чем он. Долгие годы им приходилось пытать и резать лучшего друга, почти брата, чтобы насытить кровожадного монстра у него внутри. Я прикрепила кинжал к поясу, который дал мне Фрей. От одной мысли, что Халвар снова пострадает, внутри медленно, но стойко разгорался гнев. Они заплатят за это. Если они до сих пор не разузнали, что Кровавый Рейв — это Вален, то и дальше не узнают. По крайней мере, точно нет Халвара. Он никогда не выдаст своего принца. Но чем дольше он будет молчать, тем более жестоко с ним будут обходиться. А значит, нам нужно было торопиться. Как бы меня не тревожила перспектива снова увидеть Валена, как бы я не переживала, во что выльется его знакомство с Ари, Как бы не боялась, что он снова оттолкнет меня, ради Халвара я готова была запрятать поглубже все свои сомнения и отговорки. Я погрузила руки в воду в глиняном тазике. Она так остыла на утреннем холоде, что пальцы ломила. Я умылась, чтобы окончательно проснуться, и начала заплетать влажные волосы в тугую косу. Ари поселил нас в небольшой хижине неподалеку от длинного дома. Стены из плетня и мха были усеяны мелкими бутонами луноцветов. Природа делилась своей радостью с людьми, добираясь до каждого уголка. Я с улыбкой погладила нежный серебристый лепесток и принялась натягивать сапоги. Они оказались такими большими, что в них можно было ноги потерять. В углу была сложена маленькая печь из речного камня. Вчера ее ловко растопил один из фейри. Его магия была не похожа на магию Тора, но зрелище все равно было увлекательное. Его хаос нагревал камни, превращая их в раскаленные угли. Мне действительно дали постель с периной, набитой сухой травой и мехом. На полках теснились глиняные горшки, нашелся даже чайник, чтобы заваривать чай из за одуванчиков. Ночной народ принял меня, и я до сих пор не могла поверить в это. Медвежья шкура в дверном проёме зашевелилась, и за ней показалась Сиф. «Элиза, все готово к отъезду». «Иду». сив потянулась за костяной чашей с густой и липкой смесью пчелиного воска и древесного угля и обмакнула в нее конец длинной палочки. «Можно?» Сердце забилось сильнее, но это было скорее радостное волнение, чем тревога. Краской которой снабдил нас Фрей, разрисовывали лицо воины. Сколько лет я мечтала найти свое место на этой земле. В кругу семьи и аристократов я была чужой. Здесь же я могла быть верна себе, не заглушать кипящую воинскую кровь, последовать зову сердца и сражаться за землю, которая по праву мне не принадлежала. Расщепленным кончиком палочки сив прочертила на моем лице линию от лба до подбородка. Когда она закончила, я украсила несколькими мазками и ее бронзовую кожу. Длинные штрихи — символы защиты и средоточия силы, острый зигзаг, выражающий ярость и гнев. Возможно, до войны было еще далеко, а, возможно, она поджидала нас за первым поворотом. За пределами Раскига могло случиться все что угодно. «Готово», — шепнула я и поставила чашу на столик. За дверью собралась предрассветная дымка. Не было видно ни фонарей, ни часовых, ни вездесущего Ари. И все же я не рискнула повысить голос. Что будет, когда Ари поймет, что кровавый рейф не просто фейри? «Не знаю», — усив дернулся глаз. «Принц Вален, наверное, скрывает свои силы, иначе слухи бы уже поползли. Вряд ли кто-то догадается». Ари уже о чем то догадывается. Из-за нападения на Миланстрат. Как ты думаешь, он мог проклясть подпольщиков? По преданиям, принц Вален — повелитель Земли, возможно, единственный за много веков. Не знаю, что случилось с кланом, но на хаос Земли это вообще не похоже. Ее ответ меня немного успокоил. Валену подчинялись земля, камни и глина. Сводить людей с ума и окрашивать кровь в черный, он не мог. За ночь похолодало. Резкий ветер бил в лицо и трепал волосы. Переступали с ноги на ногу лошади, гружённые мехами одеялами, флягами и питьевыми рогами. Женщины и дети, прятавшиеся у них за юбками, прощались с мужьями, отцами и братьями. Хаос здешнего ночного народа сильно ослабили набеги и лагерный образ жизни но вооружившиеся топорами, ножами и кинжалами десятки фейри с воинственно раскрашенными лицами не могли не пугать. Теперь, когда они, наконец, собрались воевать, им хватит даже малой талики магии. Эт Танцы выглядели не менее решительно. На плечах у них тяжело лежали толстые плащи и шкуры животных. Мужчины украшали бороды серебряными и костяными бусинами, а глаза подводили черным. На бритых головах тянулись цепочки рум. Женщины сбривали только половину волос, а оставшиеся забирали в тугие косы с замысловатым плетением. Фейри и Эттанцы всегда жили в мире друг с другом, невзирая на магию, даже после того, как тиморцы отняли у них дом. Теперь они готовились вместе отвоевать свою родину. Но почему, черт возьми, глядя на народ старой Этты, я не могла думать ни о чем, кроме того, как мне жаль, что Вален их не видит?» Неподалеку Мати скрепил ножны короткого меча к седлу чалой лошадки. Он острик волосы, оставил только немного на макушке, затемнил веки и вплел цепочку костяных бусин в короткую бородку. Он улыбнулся мне, но, заметив Сиф, натянул капюшон и отвернулся. Сиф тяжело вздохнула. Дай ему время. Он готов жить среди подпольщиков и заводить с ними дружбу, а меня за километр обходит. Понимаю. Я правда понимала, но не смогла удержаться от дружеской подколки. Хотя, по правде, странно, что это так важно. Я думала, матист тебе не нравится. Так и есть. Глаза Сиф яростно сверкнули. Она поудобнее перехватила заплечную сумку. Не додумывай мои слова. Он просто ведет себя как ребенок, и от этого только хуже. Сив зашагала прочь, и я улыбнулась ей вслед. «Элиза», — позвал меня Ари, — «ты поедешь со мной. И позволь заметить, как грозно ты выглядишь. Впечатляюще!» Я покраснела. Вообще-то, я могла бы вернуть комплимент. Он заплел золотистые волосы в косу, а глаза подвёл сажей древесного угля. Сине-чёрные линии тянулись от виска до противоположного края челюсти. С плеч спадал теплый плащ из лисива меха. Ари был, пожалуй, слишком красив. Это только сильнее раздувало его и без того огромное самомнение. Но он оставался воином, таким же сильным, как и каждый в его клане. И я не сомневалась, что он будет сражаться жестоко и беспощадно, чтобы получить то, чего хочет. Сейчас он хотел в союзники кровавого рейфа. Еще бы он понимал, кем был рейф на самом деле. «Я прекрасно езжу верхом», — нахмурилась я, расчесывая пальцами гриву его белого коня. «Могу и сама справиться». «Понимаю. Но видишь ли, какая жалость. У нас не хватит на всех лошадей. Я не переживу, если твои королевские ножки будут спотыкаться на нехоженных тропах». «Мои королевские ножки вполне переживут». Ари с усмешкой перекинул поводья через голову коня. Все равно соглашайся, так будет намного быстрее, поэтому не вижу смысла спорить». Я гордо подняла голову повыше, не желая показывать, как благодарна за то, что мне не придется идти пешком. «Только потому, что боишься, что я тебя переспорю». Ари рассмеялся, помогая мне забраться в седло. «Может быть. А может, я тебя». Мне говорили, что я умею убеждать. Я подвинулась, чтобы Ари уселся передо мной и обняла его за талию. Сердце застучало быстрее. От короля-самозванца веяло теплом и чистым запахом леса с пряной ноткой. Ари так бесил и в то же время так очаровывал. «И кто тебе это говорил? Отражение в зеркале?» Ари оглянулся через плечо. «Фрей уже посоветовал отрезать тебе язык, Элиза Лиссандр. Я неосознанно стиснула его крепче, как будто в поисках защиты от его же слов. Ари рассмеялся, и я почувствовала этот смех всем телом. Я, конечно, ответил, что мне нравится твой язык, с головой в комплекте. Но чем больше ты говоришь, тем больше дыр в моей хрупкой королевской уверенности. Я неохотно улыбнулась и боковым зрением выхватила, как несколько мужчин вынесли из домика неподалеку круглые деревянные щиты украшенные рунами по ободку и заостренными бронзовыми накладками в центре. Мне тут же захотелось протереть глаза. Боги Всемогущие, это что? Те самые щиты? Ага. Значит, мы едем воевать? Возможно, усмехнулся Ари. Я такие видела только на портретах, в книжках по истории. Да, повезло, что ночной народ так долго живет. А еще мы хорошие коллекционеры. Только не говори мне, что они остались еще с набегов. Ари пожал плечами. Воинская кровь во мне бурлила в предвкушении. К седлу нашего коня приторочили черный щит с белыми рунами, и я осторожно коснулась его ровного края. Неужели это происходит? Неужели я присоединилась к восстанию против собственной семьи? Я ни разу не думала о своих приключениях в таком ключе. Ари подмигнул мне и отвернулся. Конь пролетел через плотные заросли луноцвета, через волшебную арку, прочь из защищенного Раскига. Ночь как будто сгустилась и стала холоднее. Непривычно тонкие и хрупкие деревья торчали, как палки. После прекрасных пейзажей Раскига, нетронутая хаосом природа, которая всю жизнь восхищала меня, казалась тусклой и немощной. Неживой. Я не осознавала, как крепко вцепилась в Ари, пока его ладонь не накрыла мою. Слушай, я ничего не имею против теплого женского тела, но может ты немного ослабишь свои объятия, если, конечно, это не попытка меня задушить. В таком случае аплодирую твоей изобретательности. Боги, ты хоть когда-нибудь бываешь серьезным? Надеюсь, что нет. Я великодушно позволила Аре дышать и в который раз прокляла свою симпатию. Чертов самозванец заставлял меня смеяться. Мы ехали дальше и дальше в ночь, и меня атаковали мысли о будущем. План был простой — спасти Халвара, заслужить благосклонность Рейфа. Кончики пальцев немели, то ли от холода, то ли от неясной тревоги. Что бы ни случилось, ясно было одно — я снова увижу Валена Ферруса. И очень скоро. Вален и Сол что-то замышляют. Юные принцы тайком бегают в лес и ничего не рассказывают о своих прогулках. С ними юный Торстен и старший сын первого рыцаря Дагора, а теперь и Херья. Я пыталась расспросить Дагора, но никто не знает, что за шалости готовят наши дети. Как не пугаем их мы с Арвадом, Все трое держат рты на замке. Разве что в глазах сола поселилась тяжесть. Возможно, его уже сейчас одолевает бремя будущей короны. Отец слишком часто напоминает ему о долге. «Я понимаю, как это важно, но ведь ему только-только исполнилось шестнадцать».